Глава 20. Как Артём и ожидал, несмотря на раннее утро, ощущение пространства зафиксировало двух людей на той стороне пространственного перехода. Проследив за их действиями в течение получаса, определил, что примерно каждые 10 минут они проверяют портал на наличие блокировки. Из-за страны задержки группы зачистки Начальники явно встревожились и оставили у входа постовых, чтобы как можно быстрее получить оперативную информацию или оказать помощь раненым. Дождавшись следующего раза, когда портал оттолкнул руку военного, в очередной раз проверявшего статус осколка, Артем скользнул в смещении фазы и вышел во внешний мир. Из-за груза в виде срезанного холста и без того измученный организм страдал от усиленного расхода энергии. Парень как можно скорее скользнул сквозь стену в прохладу летнего утра и перешел из смещения в намного более экономный, пространственный покров. Первым делом исследовала кругу. Основное скопление людей обнаружилось у произвольной парковки. За время его отсутствия в портале там добавился еще пазик и второй кипаж В автобусе дремалось десяток солдат, возможно, отправленных сюда в качестве подкрепления, по запросу о нештатной ситуации. После осмотра Артём сделал вывод, что военные оказались в тупиковой ситуации и сами толком не знали, что делать. Бойцы пропали без вести в аномалии, но вредная механика системы не давала возможности прийти на помощь. Командир операции сделал все, что мог. Выставил пост из двух солдат для периодической проверки состояния перехода и вызвал на всякий случай дополнительное подкрепление и скорую. Сейчас в осколке не осталось живых игроков, хоть он уже зачищен, но по наблюдениям парня исчезновения аномалий Происходило лишь через пару часов после выхода последнего игрока. Главной задачей стало убедить всех проверяющих, что проход закрыт, пока тот не схлопнется. Прошло несколько минут, и один из постовых встал с ржавой конструкции неизвестного назначения приспособленного под сидение для очередной проверки. В этот момент Артём создал плоскость прямо перед порталом. Ладонь человека опиралась в невидимую технику. По неуверенному виду парень понял, что солдат явно почувствовал некоторую разницу между твердой поверхностью его навыка и обычным, чуточку упругим, ощущением закрытого входа в аномалию. Солдат неуверенно оглянулся на своего боевого товарища. Наконец, посчитав, что его неуверенные доводы о том, что блокировка стала недостаточно мягкой, вряд ли кто-то примет во внимание, отошел обратно. Следующие два с половиной часа Артём провёл в неусыпном контроле за порталом. Пару раз подходил командир в неустановленном звании, Мужик за сорок, явно на взводе, перебрасывался порыв фраз подчиненными, сам проверял порталы и таким же нервным шагом возвращался в салон своего внедорожника. У Артёма для него были плохие новости. Очередной осколок стал могилой для бойцов. И парень не мог даже позволить забрать тело погибших. Плохо ли это? Трудно сказать. Лично он сам не видел ничего отвратного в подобном типе погребения. Даже в чем то символичном. После смерти отдать пасту своему новому, жестокому и немилосердному богу. Когда пространственный переход наконец хлопнулся, среди военных начался переполох. Снова прибежал командир. Не понимающий, что теперь делать и где подчиненные. он даже пошарил руками в воздухе, где раньше находился портал. Пришел еще кто-то, началась ругань. Громко требовали срочно звонить ученым, Надо доставать парней. Тем временем Артем под покровом невидимости удалялся. Осколок с его сражениями, кровью и жертвами наконец позади. Очередная ловушка системы взяла свой оброк кровью. То ли от усталости, то ли от истощения и передозировки зелий в голову лезла всякая философская дрянь. Уже на подходе к Уазику его резко замутило и вырвало желчь с густками крови. На этот раз действительно прошел на пределе. Заведя авто, том поехал дальше по тракторной колее. Ехать по обратной дороге через деревню показалось слишком опрометчивым решением. Благо места рядом со столицей были пронизаны дорогами, проехав лесу полосу, вскоре нашел грунтовку. С неё, примерно осознавая направление, выехал на трассу и двинул домой. Как добрался, почти не помнил. все плыло в глазах. Артем сидел на диване и рассматривал клинок. Едва не отправивший игрока на тот свет. Меч королевского защитника Вайрен. Меч из замечательного качества из давно уничтоженного мира. Использование. Зарядите оружие для наделения атак дополнительным эффектом остроты. Требуется зарядить. Оружие, использованное боссом осколка, как одноручный меч, ему было велико даже для двуручника. Название клинка намекало, что хозяин использовал ту самую школу меча, малое семечко которой нашел после убийства капитана стражи. Артём вспомнил подвижный стиль, основанный на постоянном прессинге и частых атаках. Интересно, что этот королевский защитник мог показать при жизни? К сожалению, дорога мечу только на продажу. Парень надеялся, что тот хотя бы частично компенсирует колоссальные затраты, в которые обошелся бой. Отложив холодное оружие, достал из пространственного кармана остальную добычу. Явление стремительной поступи На короткий срок наделяет пользователя возможностью быстрого передвижения. Явление стремительного рывка. Пользователь может совершить сверхбыстрое перемещение к цели на дистанции не более 10 обычных шагов. Комбинируется с атакой ближнего боя. Не то чтобы что-то очень крутое, но при случае оказаться в бою с противником, практикующим дальние атаки, может спасти жизнь. Или помочь унести ноги из заварушки Помимо двух явлений, в наличии имелась пара семечек навыков с точно такими же обилками. В целом, если не считать полученных уровней и ценного опыта столкновения со сложным противником, то бой походил на убыточный. В положительный итог его пока смещала только добыча с погибших оперативников, особенно гранаты. Артём уже успел выяснить в интернете, что это взрывчатое устройство модели F1, F-ки в простонароде. Ах да, один из статей дохода шла загадочная картина. Беспокойный путь до дома ни в малейшей степени не испортил холст. Загадочная леди всё так же улыбалась, глядя Артёму в глаза. Сегодня проспав сутки после переезда, первым делом из полученной добычи он осмотрел именно её. В этой вещи точно что-то было. Забеспокоившись о ментальном вмешательстве, Он даже потратил одно зелье сопротивления, но никакого эффекта препарат не дал. Оставалось только надеяться, что это достаточное доказательство безопасности великолепного образца живописи. Артём было хотел закрепить полотно на стене, но передумал. Уж слишком живым был взгляд у незнакомки. Не то чтобы пугало, но создавал ощущение присутствия. Убрал в шкаф. При желании всегда можно достать и полюбоваться на искусную работу. Таковы были итоги боя с мечником, боссом осколка нежити. Интересно, что неупокоенный, по сути, не обладал какими-то сверхсильными возможностями. Его мощь проистекала из сбалансированных, прекрасно синергирующих способностях. Очки характеристик за уровни отбоя с мечником, как и с магом, вложил в выносливость. Артём посмотрел лист персонажа. «Арт. Уровень 36. Ментальный тип. Характеристики. Сила – 16. Ловкость – 17. Выносливость – 24. Интеллект – 30. Восприятие – 14». Свободные очки. Ноль. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 4. Воплощение псиэнергии, уровень 3. Малые атрибуты. Явление мыслей даи. Уровень 5. Регенерация. Уровень 2. Азы боя на кистевом оружии – Уровень первый. Навыки. Ощущение пространства. Воздействие. Пространственный карман. Пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, все когти, все удар, плоскость, рассечение, ускорение мышления. Бонусные эффекты. Ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение, адепт ментальных атрибутов, продвинутая перцепция. Баланс 801 993 искр. Еще один уровень и выносливость поднимется до 25. Тем самым третья характеристика достигнет порогового значения и получит бонус. После этого он продолжит усиливать свой интеллект как основную характеристику, поднимающую силу обоих атрибутов. Теоретически для второй эволюции останется получить бонус еще с двух характеристик – силы и ловкости. Обе Артем хотел бустить с помощью таликонов. Эволюция в очень короткий срок серьезно поднимает потенциал игрока. Затягивать с выполнением условий для нее не стоит ни в коем случае. Желательно достичь этого рывка в способностях до того, как всевозможные твари из аномалии хлынут во внешний мир. А значит, с поисками таликонов не стоит медлить. Но ну и паническая спешка ни к чему. К сожалению, они являлись редкой добычей. Артем решил, что наибольший шанс добыть их есть лишь в сквозных осколках, местах анархии, отчаянной жестокости и щедрых наград. По слухам, именно в них наиболее часто попадались реагенты для усиления игроков. Он уже раздумывал над проблемой нахождения входа в аномалию такого типа и до сих пор склонялся, что организация – лучший источник информации подобного типа. Конечно, вступив в нее для выполнения своих интересов, он неизбежно станет объектом и средством для достижения чужих. Момент напрягало, но так ли он был плох? Существование в обществе – это всегда балансирование между своими и чужими целями. Сейчас отличие лишь в ставках. Достигнув 36 уровня, Артём вошел в тысячу лучших игроков Земли по версии Ладера, заняв 899 место. Сам парень верил, что по фактической силе среди лучших, или близок к ним, или на одном уровне, Но не обольщался. Среди рангеров-чемпионов дураков не водилось. Почти у каждого здесь был свой рояль, найденный по воле случая или вследствие каких-то других условий. С попаданием в тысячу лучших стали доступны новые функции. Теперь он мог отправлять сообщения другим игрокам без внесения в список друзей. Такой функции, помимо тысячи лучших рангеров, владели мастера организаций. Помимо этого Артём получил возможность видеть, к какой гильдии относится любой из таблицы ладера. Без удивления парень обнаружил, что одиночек, не примкнувших к организациям, практически не осталось. Открыв окно общения, разблокировал возможность принимать сообщения. Теперь, когда игрок вошел в топ-1000, гипотетические переговоры будет проще вести, ведь такие кадры на счету у каждой гильдии. За следующих три дня, пока он отдыхал и оправлялся от полученных ранений в последней битве, пришлось десяток предложений. К сожалению, не то, что он хотел. Писали в основном главы небольших объединений игроков средней силы. Подумав, Артём пришел к выводу, что главы крупных гильдий, возможно, поддерживают имидж серьезных людей, а значит, сами отпишутся, только если им действительно понадобится человек со способностями, соответствующими его тегам в ладере. Основной спектр предложений — совместный поход с командами зачистки в аномалии в качестве разведчика. Некоторые мутные личности намекали на какие-то дела в реале. Если основной кадровый состав дислоцировался далеко от места жительства Артема. то пытались убедить на переезд, сманивая полным финансовым обеспечением. Особенно на на налегали европейские администраторы, возможно, привыкшие, что русские игроки с большим удовольствием едут за границу. На все запросы Артём сразу уточнял, что его интересуют лишь сквозные осколки и взаимодействовать с организацией он желает в этой плоскости интересов в первую очередь. Кто-то терял интерес, кто-то пытался разубедить, но действительно знающий хотя бы один вход пока не нашлось. На следующий день зашёл в аукцион. Для начала на местный. За последнее время он здорово заполнился товарами. Была надежда найти что-нибудь интересное. Основная торговля здесь шла среди семян, основы и навыков из тех, что чаще попадаются в добычи. С прочими типами товаров, вроде экипировки системы, каких-то артефактов и зелий, по-прежнему было туго. Нашлось и кое-что интересное. Артём увидел в продаже противогаз вполне себе земного производства, но доработанный и ставший предметом системы. Скорее всего, улучшен артефакт счастливчиком, нашедшим семечко с небоевым атрибутом, позволяющим создавать вещи или наделять их новыми свойствами. От обычного противогаз отличался лишь разноцветными символами на корпусе маски. Получивший статус артефакта предмет экипировки, мог похвастать защитой дыхательных путей и лица от отравляющих навыков. Цену за него неведомый мастер, окрыленный своим успехом, установил аж в 7 миллионов. Похоже, разбогатеть такому не представляло труда. Организацию, в которую он входит, ждет процветания. Только увидев вещь в продаже на местном уксоне, он задался вопросом. Насколько более ценными и редкими, в отличие от боевиков, являются игроки с ремесленными и прочими крафтовыми способностями? Слишком дорогой противогаз напомнил парню, что при выборе оснащения он как-то обошел момент с отравляющими воздух веществами и навыками. Последние являются очень эффективным оружием против людей. А уж если будут наделены концептуальным уроном соответствующего атрибута, то и вовсе превратятся в нечто ужасающее. Этот момент следовало решить как можно скорее. Общий аукцион на этот раз тоже ничем особенным не порадовал. После зарядки перчатки баланс опустился ниже миллиона. Когда-то колоссальная сумма восемьсот тысяч искр на балансе теперь вызывала лишь уныние. Артём присмотрелся к ценам на холодное оружие, чтобы выгоднее продать меч. По понятным причинам, точно такого же в продаже не было, но похожие клинки хорошего качества с возможностью зарядки и дополнительным эффектом остроты стоили от десятка миллионов. Это значит, что за вычетом на системы он получит около 7 миллионов. Обрадованный парень выставил оружие на продажу. Первоначально хотел сбыть на местном, но клинок чужой расы был слишком крупным и громоздким для людей. Артём как можно быстрее нуждался в деньгах, чтобы снова купить зелье, которое сможет вытащить из могилы. После меча накопившиеся семечки атрибутов и навыков выложил на продажу в местном. Закончив с ауксоном, задумался о своих дальнейших задачах. Парень решил не торопиться самостоятельно стучать в личку серьезным игрокам с просьбами о сквозной аномалии. Не хотелось при обращении к гипотетическому мастеру организации выступать с позиции просителя. Он бы предпочёл, чтобы человек с нужной Артёмой информации сам был вынужден искать его расположение. Это здорово поднимет его очки при заключении каких-то обязательств с организацией. Таким образом, парень решил дать время покупателям присмотреться к новому ранкеру с очень интересными способностями в тысячи лучших. То, что рано или поздно появится заинтересованное лицо с нужной Артёму информации, он был уверен, судя по разговорам на порталпеде, сквозных осколков становится все больше. А значит, и растёт круг лиц, имеющих к ним доступ. А чтобы не терять время в ожидании, появились планы заглянуть еще в одну аномалию. В последнем обновлении федеральных баз у одного портала, к которому до этого присматривался, Появилась пометка «Проблемный». Такой статус в легенде появился относительно недавно, и Артем не знал, каким аномалиям ставят этот значок. Он мог лишь сделать вывод, что у группы зачистки возникли затруднения при работе. А там, где трудности, и добыча пожирнее. Увидев во сне эту пещер, парень не сразу понял, где находится. Только чуть позже пришло осознание – что это его знакомец по атрибуту пространства показывает Артёму новое видение. Он получит новый навык? В это время житель пещер быстро спускался по обрывистому склону. Выглянув за обрыв, он увидел внизу раненых сородичей. Парим почувствовал, что хозяин тела очень торопится. По какой-то причине пару разумных следует вытащить как можно быстрее, иначе им грозит серьёзная опасность. Но оба товарища безымянного были ранены и с трудом двигались. Недолго думая, он рванул рукой пространство, оставляя на месте странную рябь, и спрыгнул вниз, успевая мастерски цепляться за невидимые Артему выступы, чтобы спуск не обернулся неконтролируемым падением. Достигнув раненых, снова дернул рукой пространство, и в нем появился самый настоящий проход, почти как вход в аномалию, только чуть меньше и тусклее, заметил про себя парень. Оба существа зашли в портал, вслед за ними и его хозяин. Все трое мгновенно оказались на краю того самого обрыва, после чего спаситель развел технику перехода. «Настоящий портал своими руками, черт возьми!» Именно с этой мыслью Артём снова погрузился в объятия сна.